Алексей поднялся, ритмично покачиваясь со стороны в сторону. Подобным образом пьяные люди обычно танцуют рок-н-ролл. До лифта он шел сопровождаемый сочувственными взглядами сослуживцев. Слышался тревожный шепот. Плохи дела у лёхи с расследованием, эй, он как перебрал-то вчера. В зеркальном лифте, пользуясь тем, что он один, Калашников сел прямо на пол.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 Продолжая трястись, Алексей рассказал шефу про новинку, с помощью которой сейчас отправляют к тринадцатому, и тот удрученно покачал головой, налив ему виски. «Всегда у нас так», — горько заметил он. «Сначала изобретают что-то, а потом проверяют, как на кроликах. Им кажется, раз ты мертвый, то тебе и все равно, биндюжники Отхлебнув терпкой жидкости, Калашников выдохнул и, не закусывая, перешел к повествованию о встрече с Иудой.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 Согласно хитрому замыслу дизайнера, они были призваны отражать настроение владельца комнаты. Я понял, поднялся с кресла калашников «Приступить немедленно? Разумеется». Беседу прервал громкий телефонный звонок. Мелодия старого хита австралийской группы ACDC «Hell's Bells». Шеф в раздражении ударил по кнопке громкой связи. «Я занят. Что-то срочное?» «Боюсь, что да, мансиньор».